и, осторожно поворачивая ее вправо, завел часы. Все присутствующие напряженно ожидали. Генка стоял, широко раскрыв рот. Минутная стрелка дрогнула, подвинулась, открылась дверца над циферблатом, оттуда выскочила кукушка. Она 12 раз прокуковала, потом часы захрипели, кукушка дернулась вперед, вслед за ней дернулась вся башня часов,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 Здесь лежали свернутые трубкой и обвязанные ниткой чертежи с примятыми обтрепанными краями. Папки, туго набитые пожелтевшими от времени листками бумаги, тетради, большой блокнот в софьяновом переплете. Свиридов и моряк осторожно вынули все эти документы, разложили на столе и начали их внимательно рассматривать, изредка перебрасываясь короткими фразами. Мальчики жались к столу. Тоже пытаешь что-нибудь увидеть. Все разложено по морям, говорил моряк. Вот даже Индийский океан. Он прочитал на обложке одной папки. Английский корабль Грос Венер затонул в 1782 году у острова Цейлон. Груз золото и драгоценные камни. Бриг Бетси. Давайте-ка лучше свои моря поглядим, перебил его Свиридов. Так. Моряк перебрал папки и развязал одну из них. Черное море. Вот оглавление. Трапезунт. Корабль крымского хана Девлет-Гирея. Черный принц. Затонул 24 ноября 1854 года в Балаклавской бухте. Разбившись во время шторма о прибрежные скалы. Груз 5 миллионов рублей с золотом. Да тут целый список он перелистал бумаги, покачал головой. «Какие сведения? Точные координаты места гибели, показания очевидцев, огромный справочный материал». «Крепко», — весело сказал Сверидов. «Для нашей новой организации судоподъем все это пригодится». «Да», — подтвердил моряк. «Материал неоценимый».